Глава тридцать е Милада. п р и р а с т а ю к полу от услышанных новостей. Не могу пошевелиться. Все это время я гордо отказывалась брать у Тихомирова деньги, но при этом жила в его доме. Получается, что и бизнес отца держится на плаву благодаря вливаниям Тихомирова. Он продолжал незримо присутствовать в моей жизни. В подтверждение этого я слышу следующие слова. Если бы не Мелада, я бы не стал спасать ни ваш бизнес, ни все ваше заложенное имущество. з л о ц е д и т г л е б с к в о з ь зубы. Степан тебе все вернет. Яростно бросает мама. Очень тихо, но я смогла услышать. Получается, она знала. Все это время мама знала, что мы сидим на шее у Глеба, но при этом продолжала недолюбливать Тихомирова. Странно получается. Я его презираю за то, что он обидел мою дочь, но деньги у него брать продолжаю. Наверняка для своей совести нашли оправдание. Обидел нашу дочь, так пусть платит нам моральную компенсацию. Через сто лет? усмехается Глеб. Ты ведь не дура, Стеша, и прекрасно понимаешь, что если я выведу деньги из бизнеса, он тут же загнется. Где, а главное на что вы будете жить? Варя начинает капризничать, и продолжение разговора остается для меня секретом. Подхожу к дочери, беру на руки. Глеб действительно сменил ей памперс. Чувствуя мое состояние, малышка крутится на руках, не позволяет себя укачать. Нельзя принимать решения на эмоциях. Нужно успокоиться и все обдумать. Но как успокоиться, если мама настолько непорядочный человек? Она посмела назвать Ваньку посторонним? Забывая о том, сколько заботы он проявил обо мне, будучи тяжело больным, а по факту в этом доме посторонние мы. Сварен а руках мне тяжело передвигаться, поэтому возвращаю малышку в кроватку и даю грызунок. п р ы г н у в до двери, выхожу в коридор. Я люблю свою дочь Глеб, слышу возмущенный голос мамы. Ты сам сколько боли и причинил, а теперь пытаешься быть белым и пушистым? Они не слышат, что я стою почти рядом с дверью. Растаться с с ней было моей огромной ошибкой. Эту ошибку я попытаюсь исправить. Жестким предупреждающим тоном дают понять, чтобы в наши отношения мама не вмешивалась. Забыл спросить, нужен ты ей или нет? Зло бросает. Она другого любит. Озвучивает свои фантазии мама. Я не буду вмешиваться и пытаться переубедить Глеба. пусть верит во что хочет. Глеб не отвечает. Возможно, ему неприятно слышать про другого мужчину, но ведь и в его жизни были другие женщины. Уверена, что были. Вряд ли он после нашего расставания жил монахом. Всего доброго. Холодно бросает Глеб. Сейчас мы столкнемся в коридоре, о п е р е ж а я это событие, делаю прыжок и оказываюсь у дверях. Все-таки мы сталкиваемся с Тихомировым. Не обращаю внимания на волнение, которое отзывается в нервных окончаниях. Держа за наличник, отпрыгиваю назад. Я слышала часть вашего разговора. Не нужно было помогать отцу с долгами, произношу ровным тоном. Теперь должницей себя ощущаю я. Мне это неприятно, хотя бы потому, что меня никто из вас в известность не поставил. Несправедливо, что ты с братом живешь у г о с т и н и ц е Когда у тебя в Новосибирске есть собственный дом, моя злость выходит из-под контроля, не получается взять себя в руки. Я сидела внизу с Ванькой и боялась предложить ему у нас погостить, а оказалось, что это я у Тихомирова в гостях, причем вместе со своей семьей. Мама смотрит на меня огромными от шока глазами. Во мне такая буря, что до ее чувств я глуха. Спасибо за предложение переехать к вам, но я откажусь. Уголок губ Глеба едва заметно дёргается. Мама не успевает радостно выдохнуть, как Тихомиров продолжает. А Иван, думаю, с радостью воспользуется приглашением. Поможет тебе с варей, пока не снимут гипс. Спокойно произносит Глеб. У меня, наверное, слуховые галлюцинации. Это действительно произнёс Глеб. Он оставляет Ваньку здесь, а сам будет жить в гостинице? А как же желание проводить с нами больше времени? Мне это не нужно от слова совсем, но я не могу его понять. Варя в кроватке начинает бунтовать. Позволяю себе еще немного задержаться. Если позволишь, вечерами я буду вас навещать. Добавляет Тихомиров. Хоть что-то проясняется. Не хочет переступать через мои запреты, значит. Что-то новое в его поведении. Подождите, подождите, вмешивается мама, но я ее перебиваю. Мы съедем, прислоняясь к стене, потому что устала опираться на одну ногу. Никуда мы не будем съезжать, у нас маленькие дети. Мама взвинчена и напугана. Иван может остаться. Как великодушно с ее стороны. н е б е з и р о н и е проносится в голове. Глеб в любое время можешь навещать свою дочь, добавляет она. А у меня кровь в голове притекает, понимаю, что он и так в этом был убежден, но теперь еще и доказательства получил. Когда я выкупил дом, сразу оформил его на тебя, Мелада. Осталось поставить только подписи в документах. Будто не слыша слов матери, в его глазах я не вижу триумфа, но замечаю там тихую радость. Ты здесь хозяйка, и только тебе решать, кого пускать в дом. Значит, не придет, если я не позволю. Красивый жест, но стоит ли ему верить? Варя бунтует в полный голос, а Боря, видимо, заснул, его не слышно. Доброй ночи. Упрыгиваю к себе. Мне есть о чем подумать. В голове каша, а внутри все звенит от напряжения.